С каждого поступившего по протекции муж Галины имеет пять тысяч. А сколько имеют те, кто нашел на него выход? Вот представь, тебе нужно пристроить парня. Ты идешь к Галине и говоришь, мол, нельзя ли и так далее. Она отвечает: можно, оплата по такси. Тогда ты идешь к своему знакомому и говоришь, что все в порядке. Но ты же не идиот и не станешь говорить ему, что это стоит пять тысяч. Ты скажешь, сколько? Шесть? Семь? Десять? На твое усмотрение. Из них пять отдаешь Галине для мужа, а остальные твои. Кто ж при такой ситуации на Галину руку поднимет? Она же им всем заработать дает. Ну и сама, естественно, с этого имеет. А мне что прикажешь делать? Выгнать Галину я не могу. Да и не за что в общем-то. А они все за нее горой встанут, а то и уйдут вместе с ней в знак протеста. Выйдя из кабинета заведующего, Аборин пошёл в буфет, взял кофе с бутербродами и уселся за столик вместе с юной парочкой, которые смотрели только друг на друга, ничего вокруг не замечая. Ему было противно после разговора с Чернениловым, но угрызений совести Юрий не испытывал. Пусть руководство кафедры Решает свои проблемы, как хочет, но только не за его, а Борин счет. Дудеть в общую дудку и пропускать явную халтуру он не намерен. Пожалуйста, пусть эти работы посылают на конкурс. Да хоть на соискание Нобелевской премии он возражать не будет, но и делать вид, что они хорошие, не будет тоже. Спросили его мнение, он ответил. А если кафедре безразлично, что студенты их считают идиотами, которым можно подсунуть плагиат и компиляцию, то уж это личные проблемы членов кафедры. Он же сам делает из себя придурка, не хочет и никому не позволит. Сидящая рядом парочка повернуло его мысли к новой хорошенькой аспирантке. Сидит не бось бедняга вместе со всеми, читает работы и клянет о боре на последними словами. Может вернуться на кафедру, сесть с ней рядом и взять у нее часть работ. Хороший повод сблизиться. А потом что? Ввести ее к себе? Наверное, придётся. Она не производит впечатления девушки, привыкшей к долгим романтическим ухаживаниям. Мысль о девушке, которую он приведёт к себе, заставила его вспомнить о Тамаре. Чёрт возьми. Нужно наконец выполнить её просьбу и отогнать её машину к себе в гараж. Может, её уже угнали? Томка голову оторвёт. А машине Тамары Коченовой Юрий помнил всё время, но оттягивал момент, когда поедет к её дому и сделает наконец то, о чём она просила. Сигнализация неисправна, угнать машину могут в любой момент, а спохватиться и заявить в милицию некому. Но ему очень не хотелось ехать в чужой машине без доверенности. Тамара оставила ему ключи, тех паспорт, права у оборена есть, но если его остановит ГАИ, то видок он будет иметь бледный. Доказать, что машина не угнана, он не сможет, потому что единственный человек, который может подтвердить, что оборен не вор, это сама Тамара, хозяйка машины, а где она? И исчезла также внезапно, как появилась. Прожила у него 4 дня, а потом Юра вернулся домой и увидел на столе записку. Уезжаю, нашла работу с выездом, забери, пожалуйста, мою машину. Целую. И спасибо за то, что выручил и приютил. Вот и весь сказ. Одним словом, забирать машину Тамары он боялся. Ну и не забирать нельзя, ведь угонит же как пить дать. Ситуация вокруг конкурсных работ его разозлила до такой степени, что страх попасться гаишникам как-то приутих. Э, всё равно день пропал, решил оборин. Ну и её аспирантку эту. Никуда она не убежит, лучше он сейчас доедет до Тамаринова дома и заберёт наконец машину. Хотя одной головной болью будет меньше.